Мама занималась стряпнёй. Чуть только Ольга переступила порог квартиры, но с моментально уловил восхитительный запах поспевающей в духовке кулебяки с аминой под луком, тёртым сыром и майонезом, фирменного маминого блюда. Рот мгновенно наполнился слюной. Привет, мам. Бурной радости по поводу явления дочери не последовало. Ольга нисколько не сомневалась, что мама смотрела состязание по телевизору и, наверное, болела за дочь. Но поздравлений от неё вовек не дождёшься. Правда, всё же решила испечь любимое блюдо, а значит, всё ещё сопереживает дочери, радуется её успехам. Ещё не махнула на дочь рукой. искульт привет Без сарказма, конечно, не обошлось. «Как выживает вязкий мир?» «Лучше всех. Ему-то что?» «А тебе?» — сейчас же спросила мама. «И мне неплохо. Видела?» «Видела. Так цирки-звери с тумбы на тумбу скачут. Позорище! Когда ты, наконец, делом займёшься?» «Каким это?» — весело спросила Ольга. «Переведёшься на очное отделение. Вот каким. Скажи честно, когда ты в последний раз учебник в руки брала?» Ольга пожала плечами. «Дней десять назад, наверное. Как раз перед состязаниями». «Спорю, ну компот?» «Что это была криминалистика, а не гражданское право?» Подковырнула мама. «Угадала?» «Наполовину. Ещё основы судебной медицины». «Ох, накажешь ты сама себя. Тебе надо быть в числе первых. Лучше быть надо. Ты сама посуди».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 А если она начинала возражать, то спор быстро переходил в пустопорожную дискуссию о терминологии. Но, видно, прошли те времена. «А что в этом хорошего? Рефлексы мозгов не заменит Не в таком мире мы живём». «Да?» — Ольга рассмеялась. «А в каком? Уж точно не в таком? В каком вас держит эта ваша командирша, как её настоящий мир шире и краши а вы в него смотрите, как из дупла, а вашей, как бишь её, с цели Харибдовне, того и надо». «Вообще-то она Стелла Харитоновна, да какая мне разница, как её зовут? Важно, что она совсем не глупая, как я погляжу. Неужто она будет заботиться о расширении вашего кругозора? Где она тогда найдёт кадры? Уж она-то понимает, кто поумней, тот в полиции не служит. Мама!» Мама только фыркнула и повернулась к духовке. Судя по божественному аромату, Кулебяка почти дошла до кондиции.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 как вокруг нее уже понатыкали указатели «сюда ступай», «а сюда не смей», «это хорошо», «а вот это не тронь, это бяка». Как будто жизнь детей принадлежит родителям, а не детям. Не хочешь быть цензором как мать? Тогда вот тебе запасной вариант, юриспруденция. Судья Ольга Вострецова. Чем плохо? Или прокурор. Разумеется, исключительно по человеческим делам. А то экс-мены — это всегда такая грязь и мерзость,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 что на этот раз мама не напомнила о давнем, почти забытом увлечении Ольги метание всевозможных боевых снарядов, ножей, звездочек, топориков, бола, даже бумерангов. Увлечение без практического применения мама не понимала. Теперь смертоносные снаряды висели в Ольгиной комнате на старом, прибитом крюками ковре. Иногда, особенно когда ожидалась большая операция в эксменских районах, Ольга тайком брала с собой пару звездочек,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 Хвала первоматери, что о спортивной диете можно забыть хотя бы на время. В один момент расчленённая кулебяка сильно уменьшилась в объёме. «Вкусно?» — добродушно осведомилась мама. «М-м, каждый день бы так». «Насчёт каждого дня — большой вопрос», — вздохнула мама. «М-м, почему?» «Ты мне вот что скажи, телезвезда. Тебе под сегодняшний триумф премию случаем не отвалят». «Не знаю», — Ольга пожала плечами. «Вообще-то могут, а что?» «Нам зарплату опять задержали», — объяснила мама. «В третий раз уже». «Теперь обещают на будущей неделе». «Как жить?» «И цены на продукты растут». «Что ни день. У нас холодильник почти пустой». «Если пригласят в сборную, вытребую подъёмные», — заявила Ольга с набитым ртом. «А нет, так перехвачу у кого-нибудь займы до получки. Не боись, деньги будут». «Не надо о грустном, а? Лучше расскажи, на чем ты сейчас работаешь».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 «Не умёх присылают», — вздохнула мама. «Раньше как было? Приходит новенькая, напортачит раз, напортачит другой, потом, глядишь, пошло дело. И года, бывало, не проходит, как она уже матёрый цензор, и проверять за ней не надо. Иная не просто вымрает, а когда надо, и за редактором подправит, да так, что та потом себя по лбу бьёт. Где ж, мол, мои глаза были? И бегом за шампанским. А теперь мама безнадёжно махнула рукой».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 Даю одно задание на пробу. Отрецензировать сказку «Колобок» в новом варианте. Ну, знаешь эту сказку? И нечего там знать, чепуха ужасная. В Исходнике жили вместе двое разнополых, престарелых. Представляешь себе? Но тут перелицовщица кое-как справилась. Бабушку оставила хозяйкой, а старика Эксмена поставила к ней в услужение для разных работ по хозяйству. С грехом пополам можно допустить.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 что беглый ушел от них играючи. Это лишний раз доказывает, что эксменам нельзя доверять ни в чем. И объяснит детишкам, почему охрана правопорядка является исключительной прерогативой настоящих людей. «По сказке так вроде получается», заметила Ольга. «Лиса ассоциируется с работницей органов правопорядка». «Не спеши. Ты права. Но все равно сказка никуда не годится».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 но типичный перепуганный беглый. И своей безудержной похвальбой он маскирует смертный ужас. Короче говоря, высказала я свои соображения девочкам, они только арты разъевали. И вернула им текст на доработку. Пусть потрудятся. И это ещё чепуха. Тут недавно хуже было. Мама возмущённо фыркнула. «Что такое?» – заинтересованно спросила Ольга. Пришла самотёком перелицовка мухи-цокотухи.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 Почему для ерунды серьёзных людей от дела отрываю? Никаких иксменов, а просто юная хулиганка. Факт хулиганства надо ещё доказать, заметила Ольга. Похоже, просто дурь и подростковые комплексы на базе возрастных гормональных штормов. У нас с таким контингентом психологи работают. И успешно, фыркнула мама. Ну, когда как, чаще, да. Чаще. В чаще звери плодятся. А вы с ними цацкаетесь. Хах.